Глава 18. «Как это помочь?» – удивился Сеченов. «Он же может оказаться некром...» Иван замолчал, когда осознал, что и в его теле вибрирует зов клятвы. И в этот раз клятва не требовала истребить некротику. Она просила, чтобы мы помогли страдающему человеку. «Все не так, как оказалось изначально. Перед нами больной мужчина, а не вампир». Я накинул на голову пациента его капюшон, а затем резким рывком за плечи помог ему подняться. «Идемте, мы вам зла не причиним», — пообещал ему я. «Мы лекари и приехали сюда, чтобы помочь вам с вашим недолгом». «Только не убивайте», — шептал он, но все же следовал за нами. «Пожалуйста, только не убивайте. Я и так уже намучился. Просто оставьте меня в покое. Я уже привык так жить. Я ведь никому не мешаю, правда?» «Уверяю вас, мы не собираемся вам вредить», — сказал я и продолжил тащить вампиров дома. «Я просто пытаюсь скрыть вас от солнца». Около дома нас встретил Иван Сергеевич Кораблёв, который все это время пытался перелезть через забор, но столкнулся с препятствием в виде артроза коленных суставов. Опираясь на палку, он понесся к нам на перерез и, кажется, уже готов был врезать вампиру по хребту. «Ага, же всё-таки!» — воскликнул старик, — В совсем не свойственной ему манере. «Иван!» – крикнул я Сеченву. «Будь так добр, задержи главного лекаря и объясни ему ситуацию. Я пока начну осматривать пациента». «Угу», – кивнул коллега и тут же получил по затылку тростью кораблева, который не смог достать до нашего пациента. «Почему вы мне помогаете?» – постановая от боли, спросил мужчина в черном балахоне. Когда мы вошли в дом, я на несколько секунд полностью лишился зрения. В хижине царила абсолютная тьма. На окнах висело несколько слоев занавесок, чтобы даже мельчайшие лучики света не смогли пробраться в обитель сельского чудака. «А вас соседи побеспокоились», — прямо сказал я. «Мы с коллегами приехали из Хоперска, чтобы вам помочь. Как только я взглянул на вашу кожу, мне сразу стало ясно, что с вами происходит». «Правда?» — сарказмом спросил он, ковыляя к своей постели. «А мне вот совсем не ясно, господин лекарь, Такое впечатление, будто меня кто-то проклял. Всю жизнь не было никаких проблем. Как только 25 лет стукнуло, сразу же начался этот кошмар. 25? Выглядит он гораздо старше. Но внешность больного была сильно видоизменена из-за повреждений кожи, которую он был вынужден переживать после каждого выхода на улицу в дневное время суток. «Мне нужно вас осмотреть, а в темноте это сделать невозможно», — сказал я и потянулся к своей сумке. «Позвольте мне зажечь кристалл, чтобы хоть немного осветить ваше жилище». «Нет, нет, нет!» — в истерике замотал головой он. «Я не могу контактировать со светом! Хватит! Я устал терпеть эту боль! Пожалуйста, пощадите уже вы меня!» «Если я правильно понял суть вашего недуга, свет кристалла вам навредить не должен», — объяснил я. «Давайте попробуем. Если почувствуете боль, я сразу же его выключу. Договорились?» Пациент недолго помялся, но все же согласился на мои условия. Тем временем где-то у входа в дом слышали звуки борьбы. Похоже, дипломат Исеченова так себе, раз он даже главного лекаря успокоить не смог. Видимо, Кораблёва его друг сильно накрутил. Он даже не пытается разобраться. Сразу же бросился в атаку, хоть и тщетно. Я достал из сумки почти разрядившийся кристалл, щелкнул по нему пальцем, и тот сразу же загорелся тусклым оранжевым светом. Пациента вздрогнул, вжался в угол кровати, но уже через пару секунд аккуратно высунул голову из-под капюшона. «И вправду не жжется», — с облещением прошептал он. Я положил кристалл на стол и внимательно всмотрелся в кожу пациента. А картина оказалась по-настоящему удручающей. Он пробыл на солнце всего лишь несколько минут, а все лицо уже покрылось ожогами. С ладонями пальцами и пальцами рук была точно такая же проблема сколько ими он какое-то время пытался скрыть лицо. Думаю, если бы он этого не сделал, кожа головы пострадала бы еще сильнее. «Как его зовут?» – спросил я пациента. «Дмитрий Шевкунов», – ответил он. «Меня в селе Васильевка мало кто знает. Я переехал сюда издалека. Меня уже три года гоняют из-за моего проклятия. Решил спрятаться в глуши, где всем будет на меня наплевать. Но даже здесь кто-то умудрился доложить обо мне лекарем». Хорошо, хоть не в полицию. Не удивлюсь, если меня за это уродство могли бы в тюрьму упечь. В тюрьму вас не упекут, Дмитрий. Ах да, меня зовут Алексей Александрович Мечников. И то, что вас беспокоит, это не проклятие и не следствие заражения некротикой, как изначально подумал наш главный лекарь. Да чего ж греха таить. Мы и сами с коллегой так подумали, когда нам сообщили, что в Васильевке завелся вампир. Но, увидев вашу кожу, я сразу понял, в чем на самом деле проблема. «Только не давайте мне пустых надежд, господин Мечников», — попросил Дмитрий Шевкунов. «Меня уже осматривали лекари, и чаще всего после них в мой дом сразу же наведывались городовые. Повезло, что мне хватало ума сразу же сбежать. Я уже устал от скитаний и разучился верить людям. Поэтому не лгите мне. Если хотите забрать меня, усадить за решетку или вовсе казнить, скажите прямо. Я больше не буду сопротивляться. Поеду с вами». «Чего уж мне теперь терять?» «Повторюсь, вы меня совсем не поняли. Хотя слова тут бессмысленны. Сейчас вы все сами увидите. Для начала снимите балахоны. Мне нужно осмотреть всю кожу». Когда Дмитрий скинул себе себя чёрную ткань, в комнату все же ворвали Сеченов и кораблев. «Господа, только давайте без шума», — попросил я. «Перед нами самый обычный больной. Вампиризмом и некротикой тут даже не пахнет». «Мх, <истрключен мир> господин Сечидов мне уже все объяснил», — кивнул Кораблев. «Но меня все же смущает oui, факт исчезновения овец». «Каких еще овец?» — borrow, овец? переспросил я. «Жители Васильевки говорят, что у них овцы время от времени пропадают, а потом неподалеку от леса обнаруживаются их разодранные тела», — пояснил Иван Сергеевич. «Да что вы!» — пытаясь содрать себе прилипший к воспаленной коже балахон, воскликнул Шевкунов. А никто не задавался вопросом, сколько в окрестных лесах водится волков. не невидаль, овцы пропадают. Будто такого до моего приезда никогда не случалось. Я в лесу часто бываю, особенно по ночам. Ищу грибы, и ягоды, пытаясь себя хоть чем-то прокормить. Врать не стану. Пару раз находил овец и сам их разделывал. Как падальщик, подъедал за волками. Но у меня не было другого выхода. Работать я не могу, а на ночной труд меня никто не берет, не доверяют». <edges> м, -м, м Кораблев почесал седую щетину. «Это объясняет, почему вас видели рядом с трупами овец. Либо же вы очень хорошо лжете. Все еще думаете, что я вампир? Да я крови боюсь. Ах да, еще упомяните зеркала. Их у меня в доме нет, все в кладовке валяются. А знаете почему? Мне просто тошно глядеть на свое отражение. Но если вам очень хочется проверить, найдите зеркало и проверьте, отражаюсь я в нем или нет». «Дмитрий, успокойтесь, вас никто не обвиняет», — попросил я, а затем перевел взгляд на главного лекаря. «А вы, Иван Сергеевич, лучше помогите немного. Нам предстоит непростая работа. У этого человека не вампиризм, у него фотодерматит». «Какой-какой дерматит?» — хором переспросили меня Кораблев и Сеченов. «Острое воспаление кожных покровов из-за контакта с солнечным светом, а точнее с ультрафиолетовым излучением». Обычный свет ему вреда причинить не может, а вот ультрафиолет вызывает распад клеток. Я сталкивался с такими клиническими случаями в прошлой жизни, но настолько выраженных ожогов не видел ни разу. Чаще всего картина развивалась несколько иначе. Человек может выйти на свет, погулять под ним час или два, а уже после на его коже образуются сначала зудящие, а затем болезненные горячие очаги воспаления, чем-то похожие на ожоги. Здесь же совсем другая картина. Как только пациенты коснулись лучи солнца, он сразу же начал страдать от воздействия ультрафиолета. Так в чем же дело? Я все таки не уловил присутствие в нём некротики? Нет, вряд ли. Скорее всего, Дмитрий Шевкунов болеет местной гипертрофированной формой известного мне заболевания. Возможно, оно даже имеет магическую природу. Мы с коллегами осмотрели грудь, спину и конечности Дмитрия. Кожа, которая была скрыта балахоном, вся съюжилась и изувечилась от огромного количества рубцовых сегментов ткани. С лицом все было гораздо хуже. Казалось, что даже его глаза подверглись воздействию солнца. Волос на голове не осталось, все выпали. А лысина превратилась в один особо тяжелый ожог. «Грифон на сохрани», — вздохнул кораблев. «Никогда не видел ничего подобного. Теперь я понимаю, почему жители села воспринимают вас как...» Главный лекарь осекся. как монстра!» — усмехнулся Шевкунов. «Да чего уж договаривайте, мне не привыкать. Монстром я по сути своей являюсь. Живу ночью, подъедая то, что даже бездомный жрать не станет. Выгляжу отвратительно, пугая других людей. Единственное но я никому не причинял вреда, и причинять не собираюсь». «Касаемо вашей невиновности, у нас сомнений не осталось», — уверил пациента я но я бы хотел еще кое-что уточнить. А у вас, случайно, нет в роду магов? Или, может быть, вам когда-нибудь приходилось конфликтовать с кем-то, кто владеет подобными способностями?» «Я вообще человек неконфликтный», — ответил Дмитрий. «А касаемо моего рода, я крестьянин. Однако в городе, откуда я сбежал, многие говорили, что с моей матерью крутил роман какой-то дворянин. Я всегда подозревал, что являюсь чьим-то бастардом». Вот только боком для меня вышла такая родословная. Это все объясняет. Также Катя чуть не умерла во время родов, да и сама беременность переносила очень тяжело. А всё потому, что Олег и Сережа обладают магическими задатками, а она нет. Видимо, точно такую же патологию пережил и Дмитрий Шуфкунов. Не знаю, как перенесла роды его мать, но сам он в итоге спустя 25 лет столкнулся с последствиями непереносимости магии. Возможно, его отец владел магией тьмы, света или огня. Что-то из этого списка могло спровоцировать такой дефект иммунной системы. Да, ведь такая реакция на свет – это именно влияние неправильно работающего иммунитета, гиперреактивность, аллергия. Правда, сам ультрафиолет выступать в качестве аллергена не может. Просто кожа слишком резко реагирует на эти лучи, и в ней начинают образовываться свободные радикалы, Обломки молекул, которые страстно жаждут связаться с любым другим веществом. Это приводит к развитию цепной реакции, которая может повредить не только кожные покровы, но и внутренние органы. В каком-то смысле это похоже на маленький ядерный взрыв на уровне клеток и молекул. «У вас уже есть план лечения, Алексей Александрович?» спросил меня Сеченов. «Я, если честно, не совсем понимаю, как мы можем справиться с такой проблемой». «Можем». Но пока что я могу предложить только стартовую терапию. В дальнейшем придется создать несколько препаратов, которые пациенту придется использовать на постоянной основе. Боюсь, полностью излечить это заболевание не выйдет. Пояснил я. А не выйдет это сделать, потому что поломка находится где-то на уровне генов. А изменить генотип человека никто не мог даже в моем мире. В этом, конечно, имеются магия и прочие колдовские науки, но даже они не могут пробраться так глубоко. Если бы в этот мир попал генетик, а не я, вполне вероятно, что ему бы хватило знаний, чтобы искоренить дефект. Но в этом мире работает одно железное правило. Чем меньше структура, тем больше на ее лечение требуется магии. Думаю, для изменения генов только сама гигей сгодится. И то не факт. А если одного человека лечит Бог, расходы при этом все свои силы, стоит задуматься, а правильно ли мы вообще поступаем. Если вы действительно готовы мне помочь, Я буду в вечном долгу перед вами, господа лекари, склонил голову Дмитрий Шевкунов. Однако есть одна проблема. У меня нет денег, чтобы оплатить ваши услуги. В таком случае мы зря тратим время, сокричил Кораблев. При всем моем сочувствии к вам лекари благотворительностью не занимаются. Другого ответа от Кораблева я и не ожидал. Старик хороший лекарь, сильный, опытный, но он никогда не примет тот факт, Что людям можно помогать просто так. И в этом нет его вины. Его воспитывали в таких условиях, как и всех ликарей в этом мире. И быстро изменить эти взгляды я не смогу. О! -о, -о воскликнул Сечинов. Ничего себе, смотрите-ка! Иван подошел к столу и с грохотом положил на него небольшой мешочек. Кажется, наш пациент солгал. Есть у него деньги. Эки вы жадино, Дмитрий! «Уж за свое здоровье-то можно заплатить?» Я с трудом сдержал улыбку. Не ожидал, что Сечинов так поступит. Я уже давно понял, что за сдержанным и немного суетным мужчиной кроется очень добрая душа. Он только что положил на стол свои собственные деньги. Не понимая, правда, зачем он это сделал, а точнее, почему, я бы мог это сделать, на меня это похоже, но Сечинов один из тех, кто рос среди местных лекарей, у него не может быть такого же мышления, как у меня. — Иван Михайлович, я прекрасно видел, что вы сами положили на стол деньги, — нахмурился Кораблев. — Да я что, дурак, что ли, по-вашему, Иван Сергеевич? — хмыкнул Сеченов. — Еще б на пациентов деньги не тратил. Видимо, Дмитрий просто забыл, что у него осталась заначка. Верно я говорю? — Да, — прикрыв лицо, прошептал Шевкунов. Похоже, он был настолько шокирован, что с трудом сдерживал слёзы. — Да, оставались какие-то гроши. «Надеюсь, этого хватит!» «Не будем больше разыгрывать эту сцену, господин Короблев обратился к главному лекарю. «Деньги есть, болезни есть. Работаем!» Теперь у Ивана Сергеевича просто нет повода отнекиваться, хотя вся наша троица лекарей явно друг друга искренне не понимают. Но и это неважно. Главное, насколько качественно мы сможем выполнить нашу работу. «Ложитесь на кровать, Дмитрий. Весь процесс продлится примерно полчаса или час». Мы окружили мужчину со всех сторон, и я принялся объяснять коллегам, на что нам стоит обратить особое внимание. «Господа, предлагаю вам заняться лечением внешних проявлений. Другими словами, вы уберете симптомы, а я потружусь над тем, чтобы загасить саму причину заболевания. Вижу, что у него резко выражено воспаление глазного яблока», — отметил Сеченов. «Не совсем», — поправил его я. «Проблема не в глазном яблоке. Это обычная конъюктивит. Слизистый окружающий глаз тоже остро реагирует на свет. Но глаз, структура очень хрупкая. Она потребует больших расходов магической энергии. Предлагаю поступить следующим образом. Кто-то из вас возьмет на себя глаза, второй же займется наружными слоями кожи. А я сконцентрируюсь на более глубоких структурах. «Я неплохо знаю, как устроен глаз», — сказал Сеченов. «И магии мне хватить должно. У меня четыре витка». Этого должно хватить запасом». «В таком случае я возьму на себя кожу», — не без труда согласился Иван Сергеевич. «Не знаю, что вы задумали, Алексей Александрович, но я вам доверяю. Попробуйте. Быть может, когда-нибудь напишем в соавторстве научную статью об этом случае». Ишь, какой хитрый, уже примазался. Хотя пару минут назад наотрез отказывался лечить этого пациента. Мы приступили к работе. Сечинов принялся восстанавливать ткани, окружающие глаза. Как только Иван прочистил носослезные каналы, у Дмитрия тут же потекли сопли. Это абсолютно нормальная ситуация. Так и должно быть. Дело в том, что глазница и нос общаются за счет этого канала. Видимо, он был забит из-за воспаления. А теперь оказался полностью прочищен. Можно понаблюдать, как плачет любой здоровый человек и обнаружить, что у него тоже начинает течь сопли. На деле это не совсем сопли. Это излишки слез, которые выходят через ноздри. Кораблев тоже неплохо справлялся со своей работой, причем весьма изящно. Его магия аккуратно приводила в порядок воспалённые кожные покровы. Моей же задачей было успокоить иммунитет, ведь именно он стал причиной всех проявлений этого заболевания. Однако мне предстояла по-настоящему ювелирная работа. С одной стороны, нужно поддавить активность иммунитета, но с другой, нельзя дезактивировать его слишком сильно. Иначе у Шивкунова разовьется иммунодефицит, и он начнет страдать от множества других патологий. Скорее всего, от бактериальных, вирусных и грибковых инфекций. И это лишь верхушка айсберга. Это я еще не говорю про дисбактериоз и нарушение баланса в других системах органов. Когда я нащупал правильную тактику и начал подавлять деятельность иммунных клеток, моя чаша начала стремительно опустошаться. Но я не позволил себе остановиться. Вся наша троица довела дело до конца. Рубсы из кожи Дмитрия Шевкунова полностью убрать не удалось, но корабле все же смог частично спрятать их. Все-таки мы не пластические хирурги. О красоте и эстетике лекаря вроде нас заботятся в последнюю очередь. Главное, чтобы человек выжил и мог улучшить качество своей жизни. — Я в неоплатном долгу перед вами, — поблагодарил нас Дмитрий, когда мы закончили процесс лечения. Не могу поверить, что мое здоровье оказалось хоть кому-то не безразличным. Скажите спасибо лекарю Сечинову, хмыкнул кораблев. Если бы не он, мы бы уже отсюда уехали. Однако сам Иван не стал дожидаться благодарности от пациента. Он молча покинул дом и вернулся в карету. Я же объяснил пациенту, что на этом его лечение не заканчивается, оставил ему несколько противовоспалительных мазей и сказал, как часто он должен посещать нашу амбулаторию а делать ему это придется часто. Нашего лечения хватит на пару месяцев, не больше. Однако я смогу восстановить его полностью, когда мы сможем изобрести глюкокортикостероидные препараты. Вот уж их эффекта точно хватит, чтобы надолго снимать воспаление кожи. Иван Сергеевич обратился к кораблеву, пока мы шли к карете. Попросите своего друга, чтобы он объяснил остальным жителям села ситуацию. Если Шевкунова продолжит гонобить, ничем хорошим это не закончится. Ему работу нужно искать, иначе он не сможет оплачивать наши консультации. — А что, Сенчинов не планирует платить за него вечно? — усмехнулся Кораблев. — Ладно, я попробую. Но люди так быстро не адаптируются. Сами знаете, жители села и деревень очень суеверны. Да чего уж тут говорить. Даже я купился на эту байку. Хорошо, что вы вовремя обратили внимание на его кожу. Если бы мы убили невиновного, я бы себе этого никогда не простил. А между тем у нас до сих пор остается проблема ненайденного некроманта. Да где же этот ублюдок прячется?» «Мы еще собирались заглянуть в северку», — напомнил главному лекарь я. «Посетим последнего долгожителя. Ехать тут недалеко, минут тридцать через лес». «Хорошо», — кивнул Кораблев. «Сегодня в амбулатории нас все равно не ждут, так что можем позволить себе немного насладиться природой». По дороге в северку я решил спросить Сеченова о том, что меня заинтересовало еще в доме у местного вампира. «Иван», — прошептал я, — «мне очень понравился твой поступок, но мне интересно, зачем ты это сделал? Ранее за тобой такого не наблюдалось». «Хм», — промычал он. «Ну, не тебе же одному геройствовать верно? Полгода назад я бы не стал этого делать, честно. Но после того, как мы с тобой начали совместную работу, я понял, что дело ведь не только в деньгах, и даже не в клятве лекаря» плевать на все эти ограничения. Мы лекари по призванию, мы рождены такими. Наверное, неправильно выкачивать из людей последние гроши и бросать их в беде, когда мы можем помочь, практически при этом не напрягаясь. Мне даже сказать было нечего, золотые слова. Удивлен, что Сеченов так хорошо понял мое мировоззрение и даже смог перенять его. В северке нас встретила Светлана, местная знахарка. Странно только, что она ждала нас. Это меня сразу же насторожило. Не мог же кто-то опередить нас и сообщить о том, что в местной глуши появились лекари. «Добрый день, Светлана!» Выглянув из окошка кареты, улыбнулся кораблев. «Как вы тут поживаете?» «Иван Сергеевич родненький, а я ведь знала, что вы приедете. Мы уже все в курсе», — воскликнула она. «Да ну! И кто же сообщил?» «Лука Андреевич наш, бывший староста». «Он уже на смертном одре», — сказала Светлана. «Бредит, говорит, что скоро лекари приедут. Даже по именам вас всех перечислил». «Лука Андреевич, тот самый старик, к которому мы ехали». «Что он еще сказал?» — выпрыгнув из кариты, спросил я. «Он хочет видеть вас, Алексей Александрович», — вздохнула Светлана. «Сказал, что не умрет, пока не предупредит вас».